Глава 23. Я бежала по темным улицам, надеясь, что сеньора Вентурени еще не спит и что ее сын позволит мне задать старушке несколько вопросов. В груди неприятно покалывало, ни то от раны, ни то от холодного воздуха. Но я не останавливалась. Трехэтажные многоквартирные дома бедных горожан остались позади, и теперь моя дорога петляла мимо земельных участков с перекошенными коттеджами. Запах прелого сена и навоза бодрил. Я быстро сверилась с номерными табличками. 27, семь, девять, почти на месте. Упершись в висящую на одной петле калитку, я размотала проволоку, которую старушка использовала вместо замка. Козы в сарае нервно заблеяли, а где-то залаяла собака. Сразу в нескольких домах загорелся свет, и темные силуэты припали к окнам. Я испуганно вжала голову в плечи и скользнула к домику сеньоры Винтурини, и даже не успела постучать, как она открыла мне и одарила теплым взглядом, в котором не было и тени слабоумия. «Ах, ты пришла! Я так скучала по тебе, милая! Этот негодник Горацио заставил тебя поплакать!» Я ошиблась. Старушка все таки свихнулась и явно принимала меня за кого-то другого. «Простите, сеньора, вы меня с кем-то путаете!» Начала я, на Вентурини вдруг уставилась прямо на меня строгим взглядом. «Я и не с вами, — говорю Юрия Норице, — а с вашей спутницей». Она кивнула мне за спину. Мелиса, заходи же скорее». «Мелисса?» Моей спины коснулся холодок. Я медленно повернулась, всем телом чувствуя вибрации, расходящиеся по земле и воздуху. Простенькие туфли с отбитыми мусками, дешевые челки с заплатками. и платье, висящее тряпкой на худых плечах. Проследив за моим взглядом, молодая женщина немного виновато улыбнулась, словно ей было стыдно за свой внешний вид. Но даже такая она была безумно красивой. мертвой, но красивой. Заметив мою растерянность, она быстро подмигнула мне и приложила палец к губам, а затем протянула окутанную призрачным сиянием руку. Это прикосновение не было холодным. Метка тут же запульсировала, разгоняя по моему телу тепло. «Я нашла. Немо, я нашла ее. Как жаль, что тебя нет рядом». Пока сеньора не хлопотала на кухне, мы с матерью моего маэстро сидели на старых креслах друг напротив друга. Мелисса с нескрываемым интересом изучала меня. Я же не решалась задать вопрос первой. «А вопросов у меня было сотни!» Женщина не торопила. Почему только сейчас? Наконец заговорила я. Ты про мое появление? Улыбнулась Мелиса. Да. Сеньора Винтурини единственная, кто помнит обо мне. Мы с Горацио очень постарались, чтобы заставить всех забыть. Ты слышала про заклинание вечного забвения? Вы защищали Немо? Догадалась я. Да. Моя беременность стала и чудом, и проклятием одновременно. Не было нежности и любви в поступке Его Величества. Лишь злость и зависть к нашим сгораться отношениям. Он сослал моего жениха в дальнюю провинцию подавить беспорядки. Я же осталась при короле. Его Величество обещал приглядеть за мной, но... Ты же слышала балладу? У меня не было иного выбора. Горацио самого бы ждал трибунал и тюрьма по возвращении, если бы я не была сговорчивой. Однако за свое пристрастие к черной магии наш правитель жестоко поплатился. Боги лишили его возможности иметь детей, и ни одна из его наложниц не понесла от него. Да только со мной все вышло иначе. Из всей той боли и предательства вдруг появилось нечто чудесное. Мой Немо. Но когда я осознала, что стала сосудом для ребенка, обреченного на страшную смерть, то испугалась. Я полюбила Немо и никогда не винила его в том, что стало со мной. Но и к Горацио вернуться я не могла. Слухи о моей неверности расползлись, как ядовитые змеи по пофируцы. Я спешно переехала в свой старый дом, начала вести хозяйство и всячески скрывала свое положение. Но король узнал. Этот город не умеет хранить тайны. Преданные Селеста Луиджи Флавио и Адольфа сражались до последнего вздоха. Ты видела все моими глазами, когда чуть не погибла. Немо спас меня, прошептала я, и по моим щекам потекли слезы. Я все видела. Я всегда приглядывала за ним. Горацио так и не смог отпустить меня, постоянно призывал мой дух. Роды были тяжелыми, и я не пережила их. Видимо. Боги увидели свою оплошность и захотели восстановить равновесие. Жизнь за жизнь. Но печать Горацио давала мне силы быть рядом. Я заливалась слезами, слушая Мелису и думая о Горацио Тарагроссе. Что чувствовал он, когда подкинул новорожденного сына своей возлюбленной на ступеньки приюта? Каково ему было растить того, в чьем лице было так много и от Мелиссы, и от ненавистного насильника. Что он испытал, слыша, как Немо кличут сыном блудницы? Юрий, не печалься о прошлом. Все ведь прошло». милиса потянулась к моему лицу, попытавшись вытереть мои слезы. «Немо так повезло с тобой». «Но я не знаю, как спасти его. Я не справилась, не сохранила тайну Немо. Скоро король обо всем вспомнит и...» Перед моими глазами появилось иссушенное тело моего маэстро. «Ты сильнее, Горацо. Ты найдешь способ, Юрия Рицы. Я верю. Мы верим». Не дожидаясь возвращения сеньора Винтурини, милиса помахала мне рукой и растворилась в воздухе. Старушка поставила на стол поднос с ароматным чаем и миской слипшихся конфеток. «И зачем я принесла три чашки?» Микели сегодня не собирался меня навестить. Задумчиво пробормотала женщина. Ириско, милая. Я приняла угощение от сеньора Винтурини, с улыбкой рассматривая чашки. Чашка со сколотой ручкой, которую хранил Горацию, была именно из этого набора. Вернулась в дом девичьих грёз я вовремя. Посетители уже начали расходиться. Мой брат с мечтательной улыбкой сидел за нашим столиком И растрепанные волосы у него блестели от масла. Ворот рубашки был порван, но Марку не выглядел огорчённым. Я влюблён, признался он, когда я села рядом. В кого-то из тех, кто тискал тебя сегодня? С насмешкой спросила я брата. Ами. Она так отчаянно заступалась за меня. Идеальная женщина. Не хочу тебя расстраивать, но у неё уже есть возлюбленный. О. Марко помрачнел, и когда Ами вернулась из уборной, то выглядеть он стал еще несчастнее. Наверное, надо было как-то помягче сообщить ему эту новость, но прилипшая к зубам риска лишила меня многословия, красноречия и участия. Всю дорогу до коттеджа подруга пыталась растормошить моего брата, толкала его локтем, рушила ему волосы, но он молчал, словно сам наелся и риса к сеньоре Вентурини. «Юри, а ты-то чего такая понурая?» как призрака увидела. «Да что с вами, рейцы?» И у меня, и у Марко были поводы для тоски. Все в порядке, Амия. Спасибо вам двоим за помощь. Без вас у меня бы ничего не вышло». «Но ты все равно грустишь. Хочешь, останусь сегодня у тебя?» «А как же твой завхоз с золотыми кудрями?» И ехидно спросила я. «Не заревнует твой Модесто? «Да, к дьявлу его». Оказывается, не меня одну он в подсобке зажимал. «Говорю тебе, Юрий, кто больше всех ревнует, у того у самого среди мётел спрятана метелка. Выругалась и Марко резко расправил плечи. «Я не ревнивый», — быстро сказал он и тут же покраснел. «Я тоже останусь. Вам обеим сейчас не стоит быть одним». «Тебе бы волосы от масла отмыть, герой», — показала я Марко язык. «Иди домой». Пусть останется. Весело же было. Смущенно попросила Ами и... Тоже покраснела. Да ладно! Я смотрела на своего брата и на подругу, не зная, радоваться мне или сочувствовать их выбору. Оставайтесь. Только и ответила я им. В кровать ко мне Ами забралась только к утру. Полночи они с Марко просидели на лестнице, болтали и тихо смеялись. Вернее, они думали, что тихо. Мне же их ночные бдения в купе с сегодняшними событиями совершенно не давали уснуть. Но мешать им я не стала. Должно же хоть что-то хорошее случиться в Фероции. Юрий! «М?» «Насколько это странно и неправильно», — приставала ко мне Ами, у которой сна не было ни в одном глазу. «Что именно?» «Что ты сейчас лежишь со мной, а не с Марко?» «На диване?» Отшутилась я, и подруга натянула одеяло до самых глаз. Он хороший, призналась Ами. Я бы поспорила с тобой, конечно. Но вариант не самый плохой. Мы рассмеялись, но я все равно завидовала Ами. У нее все так просто и легко. Им с Марко никто не помешает построить отношения. Я же вижу всего один шанс спасти моего Нема, и он ужасен. Мой мастер никогда не простит мне этого. Но мне уже будет все равно. Я забуду его. Да, я планирую сделать то, что когда-то сделали Горацио и Мелисса. Я сотру память о моем возлюбленном у всех, включая себя. Мы с Александром продолжали играть на публику днем, по вечерам я работала и готовилась к исполнению задуманного, не переставая думать о печальной судьбе Горацио и Мелисы. Их жертва не должна быть напрасной, и Немо будет жить. Предать забвению живого человека мог только наделенный соответствующими полномочиями королевский нотариус. Такие полномочия были у Горацио. Они же передались мне. Единственное, чего у меня не было, — это подписи Немо. Но он ни за что не согласится на такое, даже если мне удастся встретиться с ним. Все должно было разрешиться на званом семейном ужине, который мы с принцем устраивали по случаю нашей помолвки. Во дворце ожидались все наши родственники и друзья, и я намеревалась привести в исполнение первую и самую опасную часть плана — раскрыть тайну происхождения моего маэстро. «Моя крошка выходит замуж!» — лепетала Белла, укладывая мои волосы в тяжеленную прическу. Кажется, она только и жила ради этого момента. Она запихнула уже сотню искрящихся шпилек мне в волосы, не переставая пыхтела и всякий раз, находя среди пряди фиолетовую, грозно смотрела на Септимуса. «Ох, гнида морская, не позволю тебе испортить самый лучший день моей Юри. Оценил ее прелести наш принц. Постаралась, Изабелла». К моей экзекуции подключилась мама. Не скрывая слез, она навешивала на меня какие-то семейные реликвии, сопровождая всё это историями из прошлого. Я не слушала, но кивала. Мне кажется, скажи я хоть слово, вся моя ложь прорвется наружу рыданиями. Если Немо откажется следовать моему плану, он будет беззащитен перед своим отцом, а я стану той, кто подпишет ему смертный приговор. «Какая ты красивая!» — восхищались мама и Белла, расправляя мое невесомое голубое платье. «Ну-ка, покружись!» Не верил только отец. Он одарил меня тяжелым взглядом и покачал головой. Когда все поспешили открывать приехавшему герцогу Акальте, он остановил меня и сурово спросил. «Что ты задумала, Юрий?» «Я знаю, что делаю, папа». «Ты просила благословения на брак с Немо Травата, а теперь принимаешь предложение от принца». «Чего я не знаю?» Мы сблизились с Александра. Я поняла, что Немо был моим детским увлечением. Ты стала лгать мне, Юрий. Надеюсь, все это во благо и не разбивает твоего сердца. Мое сердце будет разбито, если я останусь в стороне. Порадуйся за меня, отец. Прошу. Его Величество выделил экипаж для всех моих гостей. С Александром мы ехали вдвоем. Он выглядел не лучше меня. Бледен постоянно переспрашивал, уверена ли я в задуманном. Уверена. Если ты готов оставить жизнь во дворце и бежать вместе с Немо, то сегодня самое время. Мне претит жизнь рядом с убийцей моей матери. Но как же ты? У меня есть выбор. Вечная тоска по погибшему возлюбленному или забвение. Но зато он останется жив. Выбор очевиден, Александра. Я не останусь одна. У меня есть друзья, семья. Больше, чем было у вас двоих. «Мы с Немо будем помнить друг друга?» «Да. Вы будете помнить все. Но возвращаться в Ферроце вам нельзя. Я не знаю пределы моих возможностей и силы печати. Поехали с нами, Юри. Немо не оставит тебя, я... Не хочу оставлять тебя. Я думала об этом тысячи раз. Сбежать из лживого города, почувствовать под ногами раскачивающуюся палубу, брызги моря на лице». «Палящее солнце!» Но я привязана к крохотному домику с покосившимся заборчиком и четырьмя неказистыми надгробиями во дворе. Теперь я новый хранитель тайны королевской семьи и двух ее последних наследников. Нет, Александра. Я остаюсь. Выходит, мы скроемся. А дядя избежит правосудия? Принц сжал кулаки до да бела и решительно посмотрел на меня. Правосудие не всегда должно быть с мечом Ваше Высочество. Сегодня у него на глазах ослепляющая повязка, которая завтра станет для жестокого короля Городтой. С вашим исчезновением ему неоткуда будет черпать силу. Он зачахнет и умрет, как старое бесплодное дерево». Герцога немного успокоили мои слова. Когда карета остановилась у дворца, он подал мне руку, и мы снова превратились для всех в двух влюбленных друг в друга людей. Кажется, весь свет фироца собрался в банкетном зале праздновать нашу с Александра помолвку. Звон фужеров, разнузданная игра арфистов и скрипачей, бесконечные тосты и поздравления. Мне улыбались искренне и с подобострастием, ведь я невеста единственного наследника, а значит, будущая королева. Я танцевала с братьями, отцом, даже судья Чичина один танец умыкнул меня у Александра. Я же больше всего ждала приглашения другого человека. Того, который не сводил с меня хищного, подозрительного взгляда. Я ждала. Под всеобщие аплодисменты я разрешила Александра поцеловать меня. Он тихо извинился, а затем коснулся моих губ. Вечер постепенно подходил к концу, но король все еще медлил. И когда я уже отчаялась, то ощутила на своем плече ледяное прикосновение. «Поздравляю, в нашей семье теперь великолепное пополнение. Умная, дерзкая, обманувшая смерть молодая женщина». Наградил меня комплиментом король. «Не я одна в этом банкетном зале умею обманывать смерть». Я вложила свою ладонь в руку его величества и позволила ему вести. Король вскинул голову и усмехнулся. «Сеньорита Нотариус хочет шантажировать меня? А он еще прямолинейнее, чем я». Хотя чего ему бояться? Всего щелчок его пальцев. И меня не спасет даже юстиция. Не совсем. Я хочу заключить с вами сделку. Этим же, по-вашему, занимаются нотариусы. Было непросто сохранить самообладание, находясь в объятиях настоящего чудовища. Одно неверное движение, одно неосторожно брошенное слово, и мой блеф откроется. «Сделка?» Король вскинул брови. И что же может предложить мне столь юная особа? То, чего вы желаете больше всего. Я могу вернуть вашего сына. Того, кого Мелиса скрыла ото всех на свете. Его величество цепко впился мне в талию и наклонился к самому уху, обжигая мою кожу льдом своего угрожающего шепота. Вздумала играть со мной. Считаешь за глупца. Ах, так вы не знаете? Искренне изумилась я. Тот сирота, который выдавал себя за моего Александра, Он ваш сын. Вы должны были ощутить, что его энергия слаще, чем та, которую вытянули из своего племянника. Убийственный взгляд остановился на моем лице. Я выдержала его, а затем наградой мне стала промелькнувшая во взгляде короля надежда. «У меня есть сын?» «Да». и мне совершенно плевать на то, что вы сделаете с ним. Но! Боги, я же не переигрываю. Или стоит изобразить хоть немного сожаления? Но что? Вы пальцем больше не тронете моего Александра и наших с ним будущих детей. Его Величество обвел мой живот плотоядным взглядом, словно я уже была беременна маленькими наследниками, которых это чудовище хотело бы сожрать вместе со мной. Он раздумывал, прикидывал что-то, пытался прочитать меня. «Немо проговорил он. «Как изобретательно со стороны Мелиссы. Как же я просмотрел это». «Я согласен. Но мне нужны доказательства, прежде чем я смогу назвать его своим сыном и дать ему свою фамилию. К этому я тоже была готова». «Очередное предательство во спасение с моей стороны, за которое я никогда не смогу расплатиться». Я глубоко вздохнула, открыла редикюль и показала королю, лежащую на дне печать. «Я призову дух Мелиссы. Она не сможет солгать мне». «Сделать это прямо здесь?» «Нет». Идем за мной». Его Величество схватил меня за руку и повел прочь из банкетного зала. Десятки глаз устремились к нам, но король даже словом не обмолвился. Он сделал знак своей личной стражи, и она загородила собой выход. Я знал, я чувствовал, у меня на виду травата. Кажется, этим чудовищем овладело радостное безумие. А ты далеко пойдешь, Юриана Рицэ. Такое я не забуду никогда. Он толкал меня все дальше и дальше от шумного праздника, и вот мы уже спускались по длинной лестнице в темное нутро дворца. Снизу веяло холодом и смертью. Но где-то там мой Немо. И я не боюсь. С каждым шагом сила правителя все росла. Я же, ослабленная страхом и ложью, с трудом передвигала ногами. «Делай своё дело, нотариус». Король грубо швырнул меня прямо на стальные прутья. Я схватилась за них и увидела лежащую в углу истощенную фигуру. Нема, мое сердце сжалось, и я чуть не выдала себя. А когда мой мастер позвал меня в бреду, то с трудом сдержала слезы. Я, Юрия Норицы, адепт Пресвятой Юстиции и нотариус города Ферроци, взываю к тебе, Мелисса Тарагросса, дабы услышать твою историю и пролить свет на истинное происхождение Нема Травата. Я взмахнула печатью, и каменный пол темницы задрожал. Дух несчастной женщины отчаянно сопротивлялся. Прямо сейчас я заставляла ее явиться перед лицом мучителя, насильника и убийцы, того, кто хочет уничтожить ее дитя для продолжения своей проклятой жизни. Ну уже, поторапливал меня король, и я крепче сжала оснастку вибрирующей печати. Зачем ты так с нами, Юрий? обреченно спросила Мелиса, но я оставалась безучастной. Король должен верить мне. Расскажи королю о том, кто такой Немо. — приказала я беспомощному духу. — Никто тебе не поможет. Трусливый Горацио Тарагроса обезопасился запретительной меткой. В углу камеры раздался кашель и хрипы. Мой маэстр очнулся. — Прости меня, что все будет так. Прости. милиса повернула голову на шум. Слова были не нужны. Вся любовь к сыну читалась в ее взгляде. — Мой мальчик, как же ты вырос! Она шагнула к Немо сквозь прутья и обняла его. Измученный мастер произнес лишь одно слово, в котором была собрана вся несбыточная надежда, которую он питал годами. «Мама...» «Какие еще доказательства нужны вам, Ваше Величество?» Бросила я королю, крепче сжимая печать. «То, что он сын Мелисы, я понял. Пусть скажет, кто его отец!» Призрак бросила на меня умоляющий взгляд — И я мысленно заверила ее, что Нема ничего не грозит. «Отвечай, милиса грубо приказала я. «Он твой сын Леонсо. Я родила его после той страшной ночи». «Страшной?» — засмеялся король. «Ты хотела сказать лучшей в твоей жизни, милиса Леонцо не чувствовала опасности. Он глумился над мертвой женщиной, а я позволяла. Выжидала момента, когда он окончательно потеряет бдительность. Я не убью нашего сына сейчас. Быть может, я даже подарю ему достойное существование. Он будет годами кормить меня, продлевая мою жизнь. Подумать только, у меня есть сын!» Немо, ничего не понимая, смотрел прямо на меня, и я отвернулась. Еще немного, и я сдамся, сама брошусь на короля с кулаками. Да только силы не равны. Мы победим его. Но не так. Его наказание будет ужаснее быстрой смерти». Он иссохнет в полном одиночестве и отчаянии, пожираемый собственной черной магией. «Не забудьте про нашу сделку, Ваше Величество», — напомнила я. «Вы отпустите Александра в обмен на Немо Травата». «Да-да», — отмахнулся король, подходя к камере. «У тебя есть моё слово». Дрожащие от нетерпения руки распахнули клетку. Пальцы правителя напоминали когти хищного зверя. Еще немного. Еще шаг». Время словно остановилось, когда король вырвал моего мастера из объятий матери и притянул к себе. Но не было отцовской любви в этом жесте. Лишь бесконтрольная жажда. Пора. Я, Юриана Ритце, адепт Пресвятой Юстиции и нотариус города Ферроци, даю Мелиссе Тарагроссе полную свободу, дабы восстановить справедливость и спасти то, что ей дорого. Это не моя битва. Всю силу, заключенную в печати, я отдала призраку. И когда объятая гневом женщина ощутила это, то бросилась на короля. Она била его, душила, кричала проклятие, и я, воспользовавшись моментом, юркнула к Нема и помогла ему подняться. Он был слаб, едва стоял на ногах и совсем не хотел уходить. Мы не можем бросить ее, Юрий. Можем, она мертва, но ты нет. Твоя мама сражается за тебя. Я все-все расскажу тебе про нее и горацию, только пойдем умоляю. Но я только нашел ее. Немо упирался, а я все тянула его. На лестнице раздались торопливые шаги. Если эта стража прибежала на крики Леонцо, то мне конец. Александра! с облегчением выдохнула я. «Помоги!» Он осторожно подхватил Немо, и мы поспешили наверх. Мой мастер то и дело терял сознание, но мы не сбавляли темпа. Чем дальше он будет от своего проклятого отца, тем быстрее поправится. «В гавани вас ждет корабль», — напутствовала я принца. «Это люди семьи Коста». Назовите моё имя, и вас возьмут на борт». Александра кивнул и с надеждой спросил. «А ты?» «Мы договорились. Я остаюсь, чтобы хранить вашу тайну». «Ты забудешь нас?» «Да. Так нужно». «Хорошо», — вдруг сказал принц и рассмеялся. «Когда мы вернёмся, я смогу на равных бороться за твое сердце, Юрий. У Нэма не будет той форы». Мы ковыляли по коридору, переступая через тела стражников, которых обездвижила Алессандра. «Мне помогли», — признался он, «и я увидела своих братьев, которые калашматили гвардейцев. Ами размахивала огненным мечом, расчищая нам путь, и я едва могла сдерживать благодарные слезы. Боги подарили мне чудесную семью и друзей. На улице нас уже ждала открытая повозка. Мы усадили Немо на скамью, а Александра взялся за поводья, пока я возилась с документами. Пришлось привести моего мастера в чувство и вложить ему в ладони ручку». «Что происходит, Юрий? Куда мы едем? Почему ты так смотришь на меня?» «Не молчи». Я тяжело вздохнула и заговорила, стараясь перекричать свистящий в ушах ветер. «Сейчас я хочу, чтобы ты подписал один очень важный документ, Нема. Однажды Горация уже спас тебя. Он стер всем память о Мелиссе, чтобы король не добрался до вас. Твоя фамилия все это время защищала тебя от ужасного человека. И сегодня мы должны повторить жертву, твоего истинного отца, жертву горацу и милисы Вы с Александра должны исчезнуть. Я протянула ему документ с двумя местами для подписи. Немо бегло прочитал его и оттолкнул мою руку. «Нет, Юрия, должен быть другой способ. Мы будем судить короля по закону», — сопротивлялся мой мастер, отчаянно верящий в справедливость. «У нас нет никаких доказательств, кроме слов твоей мертвой матери. Но ты сам говорил, что призраки не могут быть надежными свидетелями. Если вы с Александрой останетесь, мы проиграем. Король найдет вас и замучает до смерти». Немо смотрел на меня, искал в моем лице другие ответы, надежду на иное окончание этой истории. Но у меня их не было. Иногда даже юстиция бессильна. «Пожалуйста, Немо, подпиши!» пятым духом, о котором написал завещание завещании Горацио, была моя мама. Да, на горизонте уже появились мачты кораблей, а соленый морской воздух горечью прожигал мои легкие. Вот-вот я окунусь в тягучее забвение и отпущу дорогих мне людей. Я вернусь к тебе, Мия Студентесса. Вернусь, и ты вспомнишь меня, слышишь? Забор. Я обещал починить забор. Он прижался к моему лбу, до да боли стискивая меня в объятиях. Я буду ждать, мё, маэстро. Горький прощальный поцелуй, два росчерка на документе. Я занесла над бумагой печать и...